Судья Ди в молчании завернул за угол. Он ощутил во лбу между бровями тупую боль. Похоже, он все-таки сильно простудился. Более того, когда он смотрел сквозь серую завесу дождя, успев бросить всего один взгляд в раскрытое окно, у него, наверное, уже начался сильный жар, и увиденное им было всего лишь галлюцинации. Он быстро взглянул на Тао Ганя, но его помощник, очевидно, ничего не заметил. Судья сказал, «Тебе следует переодеться, Таугань. Как только будешь готов, поднимайся сюда». Настоятель долго и подобострастно откланивался перед уходом, а затем направился к лестнице вместе с таугани. В просторной комнате первая жена судьи давала распоряжение служанкам, открывавшим сундуки с одеждой. Две другие жены наблюдали за носильщиками, которые наполняли бронзовую жаровню горящими углями. Убедившись, что скоро женщины смогут согреться и переодеться, судья прошел в расположенную рядом спальню. Это было очень большое помещение, скудно обставленное тяжеловесной и старомодной мебелью. Хотя тяжелые занавеси на окнах были опущены, Внутрь доносился приглушенный шум бури. Огромная кровать стояла у дальней стены. Тяжелый парчевый балдахин свисал с резной деревянной перекладины, укрепленной высоко наверху поперек балок потолка. В углу... Помещался туалетный столик из черного дерева, а рядом с ним маленький чайный столик с четырьмя скамеечками. За исключением большой бронзовой жаровни, в комнате не было больше никакой мебели. Пол был покрыт толстым бледно-коричневым ковром. Комната не выглядела слишком уютной, но судья подумал, что когда в жаровне начнут тлеть угли, а в помещении зажгут все свечи, «Здесь будет не так уж плохо». Потянув за шнур, он раздвинул балдахин над широкой кроватью и убедился, что здесь хватит места и для него, и для трех его жен. Обычно он не поощрял того, чтобы они спали все вместе. Дома каждая из его жен имела собственную спальню, и он или проводил ночь в одной из них, или приглашал какой-нибудь из жен к себе. Как истинный конфуцианец, он считал такой порядок вещей единственно подобающим. Он знал, что многие мужья спят со всеми своими женами в одной спальне но относил это к дурным нравам. Подобное наносило урон достоинству женщин и не очень-то способствовало гармонии семейной жизни. Однако во время путешествий с некоторыми отступлениями от правил приходилось смириться. Он вернулся в первую комнату и вдруг расчихался. «Вот отличный теплый халан для вас», — сказала первая жена и тихо добавила. Мне следует подать милостыню этим послушникам. — Лучше не надо, — прошептал судья. — Завтра, когда будем уходить, сделаем подношение монастырю. И уже громче произнес. — Теплый халат — как раз то, что мне сейчас нужно. Вторая жена помогла ему надеть сухое белье, которое перед этим заботливо согрело над жаровней. «Подай мой новый головной убор», — приказал судья первой жене. «Мне нужно спуститься вниз и поблагодарить настоятеля за гостеприимство». «Прошу вас, возвращайтесь поскорее», — сказала женщина. «Мы приготовим горячий чай и поужинаем. Вам нужно пораньше лечь в постель. Вы выглядите неважно, как бы вы ни заболели». «Постараюсь вернуться как можно скорее», — сказал судья. «Ты права, я чувствую себя не очень хорошо. Должно быть, простудился». Он повязал пояс, и жены проводили его до дверей. В коридоре судью ждал Тао Гани с послушником, державшим фонарь. Высоченный помощник судьи Ди переоделся в длинный синий халат, а на голове у него была небольшая четырехугольная шапочка из потертого черного бархата. «Настоятель ожидает вашу милость в зале приемов», — почтительно доложил послушник, когда все трое вошли в коридор, ведущий к лестнице. Судья Ди замедлил шаг. «Мы туда и направляемся», — сказал он, прислушиваясь к шуму дождя, который казался уже не таким сильным, как прежде. Он распакнул ставни того окна, через которое видел загадочную сцену. Да, действительно, сел небольшой дождь, и стояла кромешная тьма. Он подождал, пока вспышка молнии не осветит стену противоположного здания, но увидел лишь глухую кирпичную кладку стены. Высевшиеся над ней башни виднелись два окна. Он взглянул вниз и увидел разделявший оба здания колодец. Снова прогремел гром. Судья закрыл окно и небрежно обронил, обращаясь к послушнику. Жуткая погода. Отведи-ка нас вон в то хранилище. Послушник удивленно взглянул на судью и неуверенно проговорил. Нам придется долго идти, господин. Сначала следует спуститься на два яруса, чтобы попасть в переход, что соединяет оба здания, а затем снова подняться на два. Показывай дорогу! коротко приказал судья. Таугань с любопытством взглянул на своего господина, однако, увидев его раздраженное лицо, воздержался от вопроса, который готов был сорваться с его уст. В полном молчании они спустились по темной лестнице. Послушник провел их по узкому переходу, Затем они поднялись по еще одной лестнице и оказались на верхней площадке, где лестничный пролет по всему периметру был огорожен решеткой. Из глубины пролета поднимался густой запах индийского ладана. «Там внизу находится неф монастырского храма», — пояснил послушник. «Сейчас мы стоим на уровне яруса». «Где поселились, ваша милость, в восточном крыле?» Входя в длинный узкий коридор, послушник добавил, «Он ведет к складским помещениям». Судья Ди остановился. Машинально поглаживая длинную бороду, он смотрел на три высоких окна в стене справа. Подоконники находили всего в двух чьи от пола. Послушник толкнул тяжелую дверь, И они оказались в вытянутом помещении с низким потолком. Две свечи бросали свет на груды ящиков и мешков. «Почему здесь горят свечи?» — спросил судья. «Сюда все время заходят монахи, господин, чтобы взять маски и костюмы для ритуального представления», — отвечал послушник. «Послушник». Он указал на стену слева, увешанную большими деревянными масками и роскошными шелковыми одеждами. Вдоль всей правой стены шли деревянные полки, на которых лежали алебарды, дротики, трезубцы, флаги и другой реквизит. Судья обратил внимание на отсутствие окон в боковых стенах, лишь в стене напротив входа имелись два маленьких окошка. Он прикинул, что эти окошки должны выходить на восток, за пределы территории монастыря. Он обернулся к послушнику и приказал «Подождите нас за дверью». В задумчивости подергивая три длинных волоска, что росли у него из бородавки на левой щеке, Того Гань осматривал комнату. Наконец он спросил, понизив голос, «Ваша милость, что вас беспокоит?» Судья Ди коротко поведал ему о странной сцене, свидетелем которой он оказался, когда они шли к отведенным для них покоям. Настоятель сообщил, что в той стене склада нет окон, и он оказался прав». Но не привиделось же мне все это. Обнаженная женщина, должно быть, давно уже потеряла левую руку, потому что следов крови не было видно. И если бы я их заметил, я тут же поспешил бы узнать, в чем дело. Что ж, поразмыслив, сказал Таугань, «Думаю, однорукую женщину будет нетрудно найти. В монастыре не так уж много женщин. Вы успели разглядеть в той комнате какую-нибудь обстановку, господин?» «Нет». «Разве не сказал, что успел бросить один единственный взгляд?» – раздраженно возразил судья. «В любом случае это должно было происходить здесь, в хранилище», – деловито заметил Тао Гань. «Сейчас проверю стены. Нет ли тут окна в стене за всем этим барахлом? Может, даже потайного?» Судья Ди напряженно следил за своим помощником, который начал с осмотра полок с оружием. Таогань отодвигал запыленные знамена, древки дротиков и трезубцев и время от времени простукивал стену костяшками пальцев. Он действовал быстро и ловко, поскольку это было для него привычным делом.